Пётр сбросил лишь халат, оставшись в рубашке, поскольку не хотел открывать собравшимся иссеченную кнутом спину и приветствовал могучего соперника бунчуком черногорца. Белокурый янычар, подняв свой бунчук, который положил было на землю, ответил тем же, и бой начался. В этом виде борьбы соперники держат оружие обеими несколько разведёнными руками, отводя локти и наносят друг другу лобовые удары всей длиной древка. Чаще всего с выпадом вперёд, пытаясь поразить соперника в грудь, или же сверху вниз, так чтобы угодить под тимени или наискось, стремясь попасть противнику по ключице а то и снизу вверх, целя ему в подбородок, или же опущенным древком вперед. И все это в убыстряющемся темпе, как можно чаще меняя положение и попадая все на пористей, успевает одновременно отражать удары имприятеля, выставив древко перпендикулярно над головой. Позволялось также, оставив один конец древка свободным, размахивать им как мечом, либо же, зайдя к противнику сбоку, подкинуть его вверх, словно копьем или вилами. Позволялось еще, да что то долго толковать, позволялось все, вплоть до пинков и тычков кулаками, ведь борьба на палках — игра не рыцарская, народная, но зато требующая необычайного мужества выдерживать сыплющиеся удары градом и толчки и не рухнуть после двух-трех заходов с порванными мускулами, вывихнутыми суставами или вспоротым животом. Ох, для этого нужен удалец! Вертки, как жгут, с конечностями крепче лома, глазами, глубоко упрятанными в глазницы, с обостренным зрением и крепкой головой. Со стороны Петра было отчаянной смелостью, если не дерзостью, вызвать на поединок толпу янычар, ведь он знал, что в этом суровом виде спорта их специально натаскивают и тренируют. Каждому известно, что бунчук — оружие не только для парадов, но и что-то вроде воинского символа. Однако он рассчитывал как раз на то, что мы — при перечислении необходимых бойцовских качеств поставили на последнее место, а именно на острое зрение и крепость головы. Лишь на это он рассчитывал и не просчитался. Как только иночарский тарзан, по звериному оскалив редкие клыки, бросил на него всю мощь своего огромного тела, Петр сделал вид будто собирается отразить удар палкой-отверсной, в последнюю долю секунды отскочил в сторону и подставил противнику подножку, применив один из старинных приемов, которому его много лет назад обучил знаменитый Франта. Сын, по бродяжке аж завтра домой. Так что несчастный Тарзан, до конца своих дней так и не сумевший понять, как это могло случиться, растянулся во весь рост перед диваном Панишаха. И в этот самый миг сознании Петра блеснуло со всей несомненностью и бесспорной непреложностью. — Франта! Разумеется, Франта! И есть тот яначар, чье лицо показалось Петру до странности знакомым. Франта, повзрослевший, возмужавший, измученный, необычайно суровой жизнью, но тем не менее он, он, Франта, чудесный друг его детства. В приливе радости Петр шлепнул поднимавшегося тарзана палкой по заднице, но удар оказался столь сильным, что парень рухнул заново и на сей раз смог подняться только с помощью своих дружков, которые увели его, убитого горем, Ошеломленного и охромевшего, по-видимому, удар повредил ему какие-то важные двигательные мускулы. В конец залы, чтобы никогда, никогда уже ему не выпал случай,